Опасная игра. Лу. Заметила я их быстро, потому что Рид был выше всех в той толпе. Селия, это Канас. Что бы её. В переводе с французского идиотка. Всё ещё висело у него на локте, и вместе они направлялись к двери, скрытой за деревьями. Я последовала за ними, к моему раздражению и, возможно, некоторому беспокойству. Они были полностью поглощены друг другом и ни на кого не оглядывались. Я хотела проскользнуть следом, но меня кто-то поймал за локоть. Я развернулась и увидела перед собой архиепископа. "Я бы на твоём месте не стал этого делать". Он тут же отпустил мою руку, будто боялся чем-нибудь от меня заразиться. "Ревность, как и зависть, смертный грех, дитя моё. Равно как и прелюбодеяние". Он не обратил внимания на мои слова и посмотрел на дверь. Лицо его было бледнее обычного, а сонное, и, кажется, с тех пор, как мы виделись в прошлый раз, он заметно похудел. Мы с тобой лишили его возможного будущего. Селия воплощает собой всё, чем следует быть женщине. Рид был бы счастлив с ней. Архиепископ снова посмотрел на меня и поджал губы. А теперь он расплачивается за наши с тобой грехи. Что это значит? Я не виню тебя за твоё воспитание, Луиза, но ты и в самом деле декарка. В глазах его сверкала уверенность. Возможно, если бы в своё время кто-то был рядом с тобой и вмешался, всего этого можно было бы избежать. Я стояла неподвижно, будто вросла в землю, как деревья рядом с нами, а архиепископ расхаживал туда-сюда. Но теперь уже поздно. Так позволь же Риду насладиться малой радостью вдали от твоей порочности. От этих его слов мое недоумение переросло в нечто холодное, ледяное, будто в своей порочности виновата я сама, будто это я должна чего-то стыдиться. Я вздернула подбородок и шагнула вперед, оказавшись на недопустимо близком расстоянии от архиепископа, нос к носу. Не знаю, что за чушь вы несёте, но посмотрите-ка лучше в зеркало. Для лжецов и лицемеров в аду есть отдельный круг вашего высокопреосвященства. Может быть, там мы с вами и встретимся. Архиепископ уставился на меня, выпячив глаза, но когда я развернулась, остановить меня не попытался. Злорадное удовлетворение захлестнуло меня, но тут же развеялось, как только я вошла в комнату, которая явно была кухней. Там оказалось пусто. Однако почти сразу моей коже коснулся ледяной ветер, и я поняла, что дверь в другом конце комнаты приоткрыта. Сквозь узкий зазор дул сквозняк. Я открыла дверь пошире и увидела Риду и Селию в увядшем травяном саду. Снег покрывал потемневшие листья шалфея и розмарина. Я наклонилась ближе, сились расслышать их голоса на ветру. Прости меня, Селия. Рид баюкал ладони девушки в своих. Плечи Селии были напряжены. Она злилась. Не стоит тебе здесь находиться, предостерёг меня тихий сердитый внутренний голос. Так нельзя. Это личный разговор. Ты предаёшь его доверие. Это он моё доверие предаёт. Можем же мы хоть что-то предпринять, горько сказала Селе. Нельзя оставлять всё вот так. Архиепископ точно знает, что ты невиновен. Можно пойти к нему попросить аннулировать брак. Он любит тебя как родного сына. Уверена, он не станет и дальше держать тебя в оковах супружества, в котором нет любви. В сердце замерло. Рид погладил её пальцы. Именно архиепископ и предложил это. Тогда к королю, мой отец, виконт, наверняка я сумею договориться об аудиенции. Селе, мягко сказал Рид. Она шмыгнула носом, и я по наитию поняла, что это вовсе не от холода. Я её ненавижу. Селия, ты ты сама не хотела быть со мной. В груди у меня всё сжалось от боли, которая слышалась в его голосе. Я всегда хотела быть с тобой, горячо возразила Селия. Такого не должно было случиться. Я была зла, разбита, мне просто нужно было время. Я хотела проявить самоотверженность ради неё, ради пип Она обвела шею и руки, и впервые я увидела отчётливо её лицо. Красивые высокие скулы, большие выразительные глаза и пухлые губы. Но теперь мне это не важно, Рит. Не важно, если моё желание корыстно. Я хочу быть с тобой. На всём белом свете нет ничего прекраснее её улыбки, кроме, конечно же, её глаз и смеха и губ. Я смотрела, как Селия касается этими губами щеки Рида и чувствовала, как подступает тошнота. Почему-то их любовные письма вдруг перестали казаться мне смешными. Рид отстранился прежде, чем Селия успела добраться до его губ. Селия, не надо, прошу. Не усложняй всё ещё больше. Она застыла, нижняя губа её задрожала. Следующие её слова ударили меня под дых. Я люблю тебя, Рид. Селех вцепилась в него с мольбой. Прошу, прости, что оттолкнула тебя, но мы всё ещё можем быть вместе. Можем всё исправить. Вы так и не консюмировали брак. Скажи об этом архиепископу, попроси аннуляции. Он отправит эту шлюху в тюрьму, где ей и самое место и Она не шлюха. Я наклонилась ещё ближе, а Селея отстранилась, хмурясь. Она увидела в лице Рида нечто пришедшее ей не по вкусу. Она была воровкой, Рид Я богогола тебя. Она, она тебя не заслуживает. Рит мягко выпутался из её объятий. Селия, так не может больше продолжаться, он говорил тихо и устало. Неважно, нравится тебе она или нет, я принёс клятву и буду чтить её. А тебе она нравится? спросила Селия резко сощурившись. Это не важно. Для меня важно. И для меня тоже. «Что ты хочешь от меня услышать, Селия? Она моя жена. Разумеется, она мне нравится». Селия отпрянула так резко, будто он её ударил. «Что с тобой стало, Рит?» «Ничего. Рит, которого я знала, питал бы отвращение к этой женщине. Она воплощает с собой всё, против чего ты выступаешь. Ты её не знаешь. И тебя, судя по всему, тоже. Селия, прошу, ты её любишь?» Ес этой ледыханье вцепившись пальцами в дорную косяк. Повисло тяжёлое молчание. Затем: "Нет". Он тяжело выдохнул, глядя в пол. "Но думаю, думаю, я смог бы. Но ты признавался мне в любви". Сели медленно попятилась, широко распахнув глаза, полные изумления и обиды. Слёзы покатились по её щекам. "Ты просил меня выйти за тебя замуж. Меня, а не её". Я «Селия!» «Да, так и было. Но Лу...» Рид вздохнул и покачал головой. «Я не могу причинить ей боль». «Причинить ей боль?» Теперь она уже плакала всерьез, а на ее бледных щеках вспыхнули алые пятна. «Но как же я, Рид? Мы ведь знаем друг друга с детства». Черный шелк лиф, и ее платье промок от слез. «А как же, Пип? Как же твой обед?» Руки Рида безвольно повисли. Мне очень жаль. Я не хотел, чтобы так вышло. Мне тоже жаль, Рит, всхлипнула Селе. Жаль, что я тебя встретила. Я попятилась от двери, чувствуя, как немеют руки и ноги. Не стоило мне всё же находиться здесь. Эта встреча не предназначалась для моих глаз. Вернувшись в бальный зал, я встала в отдалении от толпы, судорожно размышляя. Когда-то Рит любил её. Я потрясла головой, чувствуя отвращение к себе самой. Но, разумеется, любил. Он ведь так и писал в своём дурацком дневнике, который мне никогда не стоило читать. А даже если бы и не любил, Рид был красивым, привлекательным мужчиной и мог бы выбрать себе в возлюбленной любую девушку, если бы не посвятил жизнь службе. Эта мысль рассердила меня больше, чем должна была бы. Как и мысль о том, как губы Селии или любой другой женщины касаются его щеки. Несколько секунд спустя неподалёку показалась Селия. Она утирала лицо так незаметно, как только могла. Опустив голову прежде, чем кто-либо успел подойти к ней с расспросами, она направилась прямо в переднюю. Я проглотила ком в горле, когда Рид тоже появился в зале. Глядя, как он ищет меня, я размышляла, не пойти ли прочь мне. Как я могла теперь смотреть ему в глаза после всего, что услышала? После того, как узнала, от чего он отказался? Ты её любишь? Нет, но думаю, думаю, я смог бы. Что, смог бы полюбить меня? От одного упоминания любви я запаниковала. Едва я подняла юбки, чтобы броситься к карете, как Рид заметил меня в толпе. Я смущённо помахала ему, кляня себя за внезапные сомнения, когда он встретился со мной взглядом. Рид последовал вперёд, вежливо отнекиваясь от множества вельмож. которые пытались по дороге его задержать и его очередной раз поздравить. Я покачнулась, с тревогой и ясностью слыша, как грохочет моё сердце, чувствуя, как дрожат ноги и руки, а лицо заливается краской, когда Рид наконец до меня дошёл. Он взял меня за руку. Ты чудесно выглядишь. Под его взглядом я покраснела ещё больше. В отличие от надменного принца, Рид смотрел на меня почти что с благоговением. Никто ещё никогда не смотрел на меня так. Спасибо. У меня перехватило дыхание, и Рид склонил голову, глядя на меня с немым вопросом. Я смущенно отвернулась, и в этот самый миг на нас набросилась Коко. Церемониться она не стала, как не церемонилась с Ридом никогда. «Поведайте мне, капитан Дигари, что за прелестная юная девушка была с вами только что? Быть может, ваша сестра?» Я смирила её красноречивым взглядом, но Коко проигнорировал меня. Она вообще обычно всегда шла напролом, не тратя время на кивоки. О, э, нет, сказал Рид. Это была дочь виконта, мадмозель Трамбле. Близкая подруга напирала Куко. Из разряда наши отцы тесно дружат, я полагаю. Я своего отца никогда не видел, ответил Рид ровно. Но Куко и глазом не моргнула. А откуда вы тогда знакомы? Брий Я выдавила улыбку, схватила её за руку и беспощадно её сжала. Пожалуй, я бы хотела провести немного времени наедине с мужем. Где Ансель? Она равнодушно махнула рукой куда-то мне за спину. Вероятно, колотит себя в грудь и вызывает на дуэль другого шоссёра. Я оглянулась. Какого другого шоссёра? Ну того, козла надменного. Она поджала губы, явно вспоминая имя, но в этом не было нужды. Я сразу поняла, о ком речь. Жан-Люк. Почему? Что случилось? Ой, да как всё обычно бывает у мужчин. Ансель не хотел, чтобы Жан-Люк играл с его новой игрушкой. Она закатила глаза. Честное слово, с моими по семи женщинами таких хлопот никогда не бывает. Теперь я улыбалась уже вполне искренне. Бедняжка Ансель. Против Жан-Люка у него шансов нет, как и против Коко. Возможно, тебе стоит пойти их рассудить. Коко посмотрела на наши с Ридом сцепленные руки, мои раскрасневшиеся щеки, увидела, как близко, слишком близко он ко мне стоит. Она сощурилась. Возможно, и стоит. Она шагнула ближе, чтобы меня обнять, но Рид не пожелал выпускать мою руку. Смерив его сердитым взглядом, Коко всё равно меня обняла, неуклюже, но крепко. Увидимся потом, пробормотала она мне на ухо. Дай знать, если нужно будет его обескровить. Рид смотрел, как она уходит с каменным выражением лица. «Нужно поговорить», — сказал он, наконец, — «наедине». Я молча проследовала за ним всё в тот же травяной сад, где разбилось в дребезги сердце Селии. На этот раз я не забыла покрепче закрыть дверь кухни за собой. В чём бы Рид не хотел мне признаться, и я подозревала, что слышать его признание мне будет больно до чертей, зрители мне были не нужны. Он взволнованно взлохматил себе волосы. «Лу, та женщина, с которой меня видели вы с мадемуазель Перро, это была...» «Не надо. Я обхватила себя за талию, чтобы не дрожали руки. Я не могла вынести это, не могла снова пережить этот злосчастный разговор. Одного раза было вполне достаточно. Ты не обязан мне ничего объяснять. Я всё понимаю. Но мне нужно объяснить», — возразил Ритт. Послушай, я понимаю, мы поженились при обстоятельствах не слишком идеальных. Но Лу, я я хочу, чтобы у нас всё получилось. Я хочу быть твоим мужем. Знаю, я не могу заставить тебя захотеть того же, но я хочу того же, прошептала я. Рид распахнул глаза шире и робко шагнул ближе. Правда? Да. Он улыбнулся, искренне улыбнулся, но затем улыбка слегка дрогнула. Тогда между нами не должно быть тайн. Рид поколебался, будто подыскивая нужные слова. Женщина, которую ты видела, была Селия. Ты читала мои письма, поэтому знаешь, что я любил её. Но, клянусь, между нами ничего не было. Она нашла меня, когда я прибыл сюда с архиепископом, и не пожелала от меня отходить. Я привёл её сюда ненадолго, чтобы всё объяснить, сказал, что я не Я знаю. Я глубоко вздохнула, готовясь к неприятным объяснениям. Он нахмурился. Как ты можешь это знать? Потому что человек я дерьмовый, потому что тебе не доверяла, потому что ты заслуживаешь такой, как она, а я твой враг. Я проследила за вами, призналась я тихо, и всё слышала. Ты за нами следила? неверище переспросил он. Я задрожала, уж не знаю, от холода или от стыда. Старые привычки. Он нахмурился и слегка отстранился. «Я предпочёл бы, чтобы ты узнала обо всём иначе». Я пожала плечами, пытаясь вернуть талику былой своей развязности, но вышла неубедительно. «Так проще?» «Долгое мгновение. Слишком долгое». Рид смотрел на меня, и я усомнилась, скажет ли он вообще хоть что-то. От напряжённости в его взгляде мне стало очень неуютно. «Больше никаких тайн, Лу», — произнёс он наконец. «Больше никакой лжи». Я мысленно прокляла себя за невозможность дать ему тот ответ, которого он хотел. Которого хотела и я. Потому что этот ответ так и стоял у меня перед глазами, усмехаясь. Я больше не хотела ему лгать. «Я... я постараюсь», — прошептала я. Лучшего я была не способна ему дать. Он кивнул медленно и с пониманием. «Пойдём в зал. Ты дрожишь. Стой». Я схватила Рида за руку, прежде чем он успел развернуться, и почувствовала ком в горле. Я я хочу выставить себя круглой дурой. Я тряхнула головой, выругавшись про себя. Но «Ну, не умею я так. Честность и искренность всегда доставляли мне слишком много хлопот, чтобы тратить на них время. Но теперь, с Ридом, я была ему этим обязана. Я хочу поблагодарить тебя за всё. Я сжала его пальцы своими, онемевшими от холода. Сселия была права. Я тебя не заслуживаю. Когда я появилась в твоей жизни, то превратила её в сумбур. Рид накрыл мою ладонь своей, тепло и уверенно. И к моему удивлению, улыбнулся. Я рад, что это случилось. Я ощутила, как краснеют мои замёрзшие щёки, и вдруг мне стало трудно смотреть Риду в глаза. "Ну и хорошо. Тогда пойдём" а не то я тут всю задницу себе отморожу. Когда мы вернулись в бальный зал, празднование всё ещё было в самом разгаре. Я схватила бокал шампанского с подноса, который нёс проходивший мимо слуга, и одним глотком его осушила. Рид ненавязчиво посмотрела на меня. «Ты пьёшь, как мужчина». Мужчинам, может быть, не помешало бы кое-чему поучиться у женщин. Я жестом поманила слугу обратно, взяла у него ещё два бокала и протянула один Риду. Он не взял. Прослайся, сейчас. Побалуй себя немного. Это лучшее шампанское на свете, а ты, отказываясь от него, наносишь тем самым страшную обиду его величеству. Я с притворной скукой оглядела толпу. А где, кстати, король Агюст? Он ведь должен быть здесь, разве нет? Он здесь. Он представлял меня гостям. И каков он? Примерно таков, как и можно ожидать. То есть такой же надменный ублюдок, как и его сынуль Я помахала у Рида перед носом бокалом, но он только покачал головой. Я пожала плечами, осушила и его бокал тоже. А потом, увидев, как он смотрит, хихикнула. Несколько мгновений спустя меня захлестнуло приятнейшее тепло. Музыка, которая поначалу показалась мне медленным, безвкусным вальсом, теперь звучала куда лучше, оживлённее. Я осушила третий бокал и вдруг сказала «Потанцуй со мной». Ритт недоуменно посмотрел на меня. «Что? Потанцуй со мной!» Я встала на цыпочки и обвела руками его шею. Ритт напрягся, огляделся, но я решительно потащила его за собой. Он повиновался, слегка сутулившись, и обнял меня за талию. Я рассмеялась. Появно выглядели нелепо. Один согнулся, другая вытянулась, только бы держаться вровень. Но я не желала его отпускать. «Танцевать надо не так». Я вздернула нос и посмотрела ему в глаза. А вот и так. Ты тут почётный гость. Как хочешь, так и танцуешь. Я обычно так не делаю. Рид, если не станешь со мной танцевать, я найду того, кто станет. Он крепче сжал мои бёдра. Нет уж. Значит, дело решённое. Будем танцевать? Он выдохнул и закрыл глаза. Ладно. Пусть Риты боялся танцевать, но почти сразу проявил себя как очень умелый партнёр. Для такого высокого мужчины двигался он на удивление грациозно. А вот я споткнулась не раз и не два. Могла бы, конечно, всё свалить на дурацкое платье, но нет, дело было во мне. Я не могла сосредоточиться. Его руки крепко сжимали мою талию, и я просто не могла не представлять, как они сжимают и ещё что-нибудь. А эта мысль меня бросила в жар. Музыка кончилась слишком быстро. "Нам пора", резко сказал Рид. "Уже поздно". Я кивнула и отступила от него, не решаясь ничего ответить. Коко мы нашли быстро. Она стояла, прислонившись к стене у передней, и беседовала ни с кем иным, как с барigaром Леоном. Он опирся локтем на стену над головой Коко, и даже издали я видела, что они беззастенчиво флиртуют. Когда мы с Ридом подошли, Коко с Баригаром тут же обратили взгляды на нас. «Так-так-так, уж не мадам ли Дигари к нам пожаловала?» В глазах принца снова заплескалось веселье. «Как вижу, ваш супруг сделал верный выбор». Я проигнорировала его, а вот Рид заметно ощетинился. «Бри, мы готовы уезжать. Ты с нами?» Коко посмотрела на ухмыляющегося принца. «Это прелестное создание до конца вечера не покинет меня». Прости, дорогая, прошептал он мне заговорщически. Я вынужден отложить своё предложение. Разве что, может быть, ты или твой супруг захотите к нам присоединиться? Я осмотрела его свирепым взглядом. Вот ведь осёл. Рид прищурился. Что за предложение? Я дёрнула его за локоть. Пойдём на дюмансель. Он уже ушёл. Куку обхватила принца за пояс, и её глаза лукаво блеснули. Так что ехать вам похоже домой вдвоём. Надеюсь, вы не против. Я оскалилась в попытке улыбнуться. Можно поговорить с тобой наедине, Бри? На её лице мелькнуло удивление, но она быстро оправилась. Конечно. Уже не улыбаясь, я потащила её в переднюю. Что ты творишь? Коко и Гри выкачнула бёдрами. Пытаюсь подарить вам с мужем немного времени наедине. Судя по всему, танца вам мало? «Я имела в виду, чем ты собралась заниматься с принцем?» «А-а-а-а!» Она изогнула бровь и усмехнулась. «Вероятно, тем же, чем ты с Ридом?» «Ты с ума сошла? Он же увидит твои шрамы!» Куква равнодушно пожала плечом, одёрнув тугой чёрный рукав. «Скажу ему, что со мной переключился несчастный случай». «С чего ему заподозрить иное?» «Про алых дом мало кто слышал, и все здесь думают, что я Бри Перро». целительница и близкая подруга капитана Рида Диггери. Кроме того, не лицемерно ли с твоей стороны меня отговаривать? Между мной и Бо не будет ничего, кроме секса, а вот у вас с Ридом уж не знаю, что за чертовщина между вами творится, но что-то творится, это уж точно. Я фыркнула, на моё лицо предательски вспыхнула. Ты впрямь с ума сошла. Думаешь? Куко взяла меня за руки и вгляделась в моё лицо. Не хочу указывать тебе, что делать, но прошу тебя, Лу, будь осторожна. Ты играешь в опасную игру. Рид всё ещё шасёр, а ты всё ещё ведьма. Ты знаешь, рано или поздно ваши пути разойдутся. Я не хочу, чтобы ты страдала. Куко явно тревожилась за меня, и я ощутила, что гнев отступает. Я утешающе сжала её ладонь. Я знаю, что делаю, Куко. Но даже я сама понимала, это ложь. Я представления не имела, что тварю, когда дело касалось Рида. Она отпустила мои руки хмурясь. Ну что ж. Тогда я просто оставлю вас одних, можете заниматься своими глупостями дальше. Глядя ей вслед, я чувствовала, как внутри всё горько сжимается. Я не любила ссориться с Коко, но на этот раз не могла ничего исправить. В мгновение спустя рядом со мной снова возник Рид. Взяв за локоть, он повёл меня к карете. И когда сел рядом, в ней вдруг стало очень тесно и душно. Его пальцы гладили меня по бедру, казалось бы, невинно, но я не могла забыть, как они сжимали мою талию. Я вздрогнула и закрыла глаза. Когда я открыла их мгновение спустя, Рид смотрел на меня, а потом перевёл взгляд на мои губы. В этот миг я мечтала, чтобы он наклонился ближе, но в последний миг Рид тоже закрыл глаза и отстранился. Меня захлестнуло разочарование, и почти сразу Болезненное унижение. Всё к лучшему. Я хмуро посмотрела в окно. Коко была права. Рид всё ещё шоссёр, а я — ведьма. Что бы ни случилось между нами, что бы ни изменилось, одно это несокрушимое препятствие останется навсегда. И всё же я оглядела его суровый профиль и заметила, он снова и снова против воли поглядывает на меня. Было бы очень глупо идти по этому пути. Закончится всё, может, лишь одним единственным образом. Но даже с этим знанием моё сердце не билось медленнее от близости Рида, а искра надежды не меркла. Надежды на то, что может быть, нашу историю ждёт иной финал. Но Коко была права. Я и впрямь играла в опасную игру.